Глава двадцать четвертая Полиция, раздраженная сенсационным сообщением печати, сделала отчаянные усилия, чтобы установить личность мужчины или женщины, сделавшей второй выстрел. Сначала они старались впутать Фриду и молодого Крауса, но эта пара с торжеством ускользнула от жестокого обвинения, тем более что у них было полное отсутствие поводов Конрад никогда не проявлял ни малейшего интереса к политике. А что сам старый голландец не мог поручить сыну, которым он так гордился, идти и убить, когда стрелка можно было бы нанять за 25 долларов, был совершенно очевидно для всякого, кто хорошо знал, приличную семейную жизнь Краусов. Заведение старого голландца скорее было типа пивных, чем обыкновенных салунов и удовлетворяло только небольшое количество желающих выпить и он и его сыновья перепива только дома по семейному но никогда в баре что касается конрада младшего работящего и самолюбивого настойчивого но нообъяения инициативы приветливого но довольно тупого упрямого и вс чьи вкусы и семейные идеалы были так же скромны как потребности то кричать о его причастности к убийству На том основании, что он случайно видел, как миссис Больфем выходила из дома через кухонную дверь за несколько минут до выстрела убившего ее мужа, было все равно, что взваливать убийство на некрасивую Фриду, потому что она рано бежала домой из-за зубной боли. Фрида невозмутимо созналась в своем покушении шантажировать миссис Больфем, добавив в вольном переводе что так как она вовсе не хотела, чтобы ее хозяйку арестовали и осудили, то не видела причины, почему не воспользоваться обстоятельствами в свою пользу. Когда Крауса отца спросили, советовал ли он Фриди требовать 500 долларов как плату за молчание, он отверг обвинение с негодованием, но допускал, что во время разговора мог сказать, что женщина, убившая своего мужа, без сомнения охотно избавиться от очевидца на таких легких условиях, и что благочестивые намерения Фриды и его также было пожертвовать деньги, окропленные кровью, на немецкий Красный Крест. Конечно, все это было очень предосудительно, но плохо развитые чувства гражданственности и неуважение к закону еще не были достаточным доказательством что из подобных сомнительных приемов вытекает склонность к убийствам. Понятно, были и такие, кто без малейших колебаний решительно утверждал, что раз кто-либо может шантажировать, он может и убить. Но полиция уже привыкла к подобным умозаключениям обывателей и разбиралась лучше. Их усилия были одинаково безрезультатны во всех направлениях. За усадьбой Больфемов был переулок. Авеню Эльсинор в действительности было самой восточной границей города, разраставшегося к юго-западу. В этом переулке жили двое или трое из более скромных эльсинорцев. И спустя некоторое время один старик, пошарив в своей памяти, припомнил, что как будто в тот вечер кто-то пускал вход автомобиль. Но в какое время это было, он не мог сказать. Все-таки это было после половины седьмого так как около этого времени он пришел домой, а шум он слышал как раз перед тем, как заснул. Это могло быть в любое время, после восьми или в девять. Точнее, он не мог сказать, так как спит с закрытыми окнами и никогда не слышит боя городских часов. Его домик был как раз напротив того места, где второй нападающий, выбежав из рощи и усадьбы, мог пролезть через изгородь в переулок. Но между ночью убийства и днем, когда старик восстановил все в своей памяти, шли непрерывные сильные дожди, и не было возможности напасть на след убийцы по отпечаткам ног. Полиция обыскала также весь дом Больфема, сверху донизу в поисках револьвера, который арестованная, без сомнения, брала с собой в рощу. Они не пропустили ни сада, ни двора, ни фруктовых посадок, Заглянули и во все колодцы по соседству. Даже пруд был прочищен. Но все старания были только лишней потерей времени. Тогда они порешили, что миссис Больфем условилась встретиться с сообщником и что он унес оба револьвера. Но кто был соучастником и как мог он знать, в котором часу Больфем приблизится к собственным воротам? Легко было удостоверить, что в тот вечер миссис Больфем ни с кем не говорила по телефону после того, как узнала от своего мужа то, что ей надо было знать. Как же она могла уведомить второго виновника преступления? Бедная полиция чувствовала себя так, будто кто-то привязал ее к обручу, который злая маленькая девчонка гоняет по горке то вверх, то вниз. Все, кто был у комика, когда Больфем вызывал свою жену по телефону, ушли раньше его и представили алиби. Даже комик, обливавшийся кровавым потом во время следствия, доказал свое алиби, так как, наконец, открыл, что швейцар его конторы видел, как он вошел и вышел в эту фатальную ночь. Вышла ли миссис больфем вскоре после того, как доктор Анна привезла ее домой из клуба, чтобы найти своего соучастника по преступлению и спрятать его в роще? Если это так, почему она не осталась с ним? вместо того, чтобы возвращаться домой и снова пройти тот рискованный путь, на котором она почти столкнулась с молодым Краусом. А главное, кто был этот человек? Это был пункт, в котором полиция признавала себя бессильной, хотя все еще проявляла притворную деятельность. Но не то было с печатью. Почти ежедневно помещались беседы с выдающимися людьми общества, модными авторами, драматургами, сыщиками, озаглавленные: "Сделала ли это миссис Больфем? Что сделала она с револьвером? Возможно ли, что она раздвоилась? Могла ли она стрелять сразу из обоих револьверов? Будет ли она оправдана? Будет ли это немецкий заговор? Если она виновна, хватит ли у нее благоразумия сознаться и признать, что это было умоиступления. Что касается виновности обвиняемой, то мнение читателей колебалось, нередко под влиянием новостей с фронта. Когда казалось, что немцы были перед сокрушающей победой, сомнения решительно сосредоточивались вокруг семейства Краусов и мисс Фриды Эппель. Но когда убеждались снова, что борьба немцев — это затянувшаяся, но битая игра, все признаки подгонялись в пользу Более интересный обвиняемый, миссис Больфем. Конечно, не было ничего более занимательного, как выследить и осудить заключенную задолго до того, как она попадет в руки судьи и суда, и морально растерзать ее на части. В Испании и чернь, и аристократия пользуются боем быков. В других странах есть бокс. В мирное время единственный клапан для отвода жажды крови но у подавляющего большинства народов Вселенной эта первобытная ненасытность благодаря велениям цивилизации удовлетворяется только умственно. И вот это прожорливое чудовище человеческого ума добросовестно и постоянно питает наша пресса. В Альсиноре все обстоятельства дела бешено обсуждались день и ночь и мнение человека улицы выразилось в общем словами одного из них, сказанными мистеру Джеймсу Бродрику из Нью-Йоркских новостей. «Умоисступление? Ерунда. Не того она сорта. Она сделала это, и сделала так обдуманно, как сам черт. Не говорю, что не найдется, чем извинить ее, потому что я ненавидел Давида Больфема, и догадываюсь, что большинство из нас было бы за нее, будь мы в составе присяжных хотя бы только потому, что мы не хотим бесчестия для нашего графства, особенно для Эльсинора. Но адски много людей думают больше о своей совести, чем о Барбанте, уже не говоря про Эльсинор. И похоже, что немногие из присяжных родились здесь». Мистер Бродрик однажды днем встретил у Алисы Кромлей миссис Фипс. Она не была одной из двенадцати интимного кружка, но была преданной поклонницей миссис Больфем хотя и не была уверена в ее невиновности. «Возможно, что она и сделала это», — допускала она, «если только вы спрашиваете меня не за тем, чтобы напечатать, но пока это еще не доказано. И если она выпутается, не думаю, чтобы она потеряла многих из своих друзей. Нет, не потеряет. И тогда, если она поднимется, у них найдется о чем расспросить ее». Что же касается войны, продолжала она с внешней безразличностью, надо добавить только следующее. Множество хороших мужчин могут быть убиты, но если подумать о тысячах отвратительных, надоедливых мужей, тиранов, скряк, можно себе представить, что найдется мало жен, которые хотели бы воскресить их. Если женщины всего света отказываются выступить в общем, объединенном движении против войны, может быть, не так трудно догадаться, почему это. Ни одно из этих мятежных рассуждений не доходило до миссис Больфем. Но по мере того, как увеличивались протесты ее приятельниц, она выводила заключение, что и они сомневались в ней не меньше, чем все остальные. Тем более она была тронута их непоколебимой верностью, что прежде не считала это возможным. Она предполагала, что они покинут ее, как только распространятся подробности дела. Но не проходило дня, чтобы одна из них не посетила ее. Ей привозили цветы, книги, фрукты, конфеты. Она знала, какова бы ни была их внутренняя уверенность, лучшее, что она могла сделать в ответ на их страстную преданность, это выдержать спокойный и величественный стиль Марии Стюарта или Марии Антуанетты ожидающих смертной казни. В их присутствии не было пролито ни одной слезы и не произнесено ни одного протеста. Если она оказалась усталой и измученной, это было вполне естественно для деятельной женщины, неожиданно лишенной движения, прогулок, кроме только вечерних в тюремном дворе, лишенной солнца свободы, не говоря уже об унижении. Она, миссис Больфем из Эльсинора, заключена в тюрьму и обвиняется в обыкновенном вульгарном убийстве. Но, несмотря на милую преданность ее друзей и их уверение, что ни один понимающий дело суд не может осудить ее, несмотря на ее полное доверие к Дуайту Рошу, сама мысль о предстоящих ей месяцах жизни в тюрьме была ей невыносимой и наполняла ее ужасом. Она снова и снова решала, что не будет читать газет, и читала их и днем, и вечером. Она знала, что означает этот усиленный интерес к ней. Никто из будущих присяжных не мог быть чистосердечно поклясться, что у него уже не сложилось мнение о деле. Все другие случаи убийства забывались после нескольких дней незначительного внимания. Только ее злосчастная судьба сделала ее магнитом для этого чудовища толпы и для прессы, руководившей ею. Ее ненависть к ним обоим принимала такие формы, которые даже удивляли ее. Раз ночью она вскочила с постели с проклятиями и дергала свои длинные косы, чтобы облегчить прилив крови к голове. Она рвала газеты и топтала их, била и трясла решетки своих окон, хотя и знала, что двери тюрьмы оставались незапертыми. Сторож спал, и она никогда бы не решилась на такой безумный поступок, как бегство. Иногда, отупевшей от наступившей реакции или возбужденной приступом страха, она задавала себе вопрос, не сходит ли она с ума. Может быть, она только женщина, чьи ослабевшие нервы беспорядочно поднялись во всем ее организме, подобно ядовитым травмам после долгой засухи. Прекрасно, если это было даже и так, и ее восторженные приятельницы находились в полном неведении. Но были и другие настроения. Время шло, и она начинала чувствовать смиренную благодарность к своим друзьям. Даже Сэм Коммик, вероятно, единственный, искренно любивший покойного, все еще пораженный и возмущенный, но заботливо направляемый своей женой громогласно поддерживал веру в миссис Больфем и заявлял о своем намерении истратить свой последний пенни, чтобы привлечь к суду истинного преступника. Предоставленный самому себе, он без сомнения со временем стал бы разделять общую уверенность в ее вине, но его жена была членом великой армии домашних дипломатов. Она совсем не была убеждена в невиновности своей невестки, но решила, что семейный скандал не пойдет дальше процесса, если только значительное влияние мистера Комика на своих сограждан сможет предупредить это. А долгая практика над не особенно сложным мыслительным аппаратом мистера Комика дала возможность нажимать те ноты, какие были нужны. Мистер Комик верил и не только убедил многих из колеблющихся друзей, но и убеждал обоими способами наиболее заметных членов партии покойного Больфема. Большинство этих джентльменов были уверены, что миссис Больфем сделала это и склонялись употребить свое влияние против нее, хотя бы только, чтобы отклонить подозрения от себя. Многие из них уже испытывали острое беспокойство. Так обстояло дело в данную минуту. Больше всех миссис Больфен была глубоко и почти, хотя и не совсем, смиренно благодарна Дуайту Рошу. До сих пор ее свидания с ним были кратки. Потом он займется ею, но пока его время и внимание поглощали тысячи других обстоятельств дела, которые создавали из него знаменитый процесс. Он больше не вел себя как влюбленный, но она ни на минуту не сомневалась в его личной преданности ей. После его совещания с двумя известными криминалистами, которым он мог довериться, было решено, что она должна отрицать Интото, свидетельство Краус Эппель, и придерживаться своего первого рассказа. В конце концов, это было ее слово, слово дамы определенного положения в своем обществе, дамы с безупречным характером. А против нее была грубая немецкая служанка и ее друзья. Все они кипели от ненависти к тем, кто открыто не сочувствовал делу их Фатерланда. Он знал, что ему не будет трудно высмеять их на свидетельской скамье и решил обеспечить американский состав присяжных. Спустя приблизительно три недели после ареста на долю миссис Больфем выпал новый юнтар Прислуга доктора Анны, Кесси, неожиданно припомнила, что недели за две до убийства миссис больфим зашла к ним утром и так как доктора не было дома попросила разрешение зайти в комнату и оставить записку Минуты две спустя кейс с веником вышла чтобы подмести возле калитки и так как входная дверь не была закрыта а на ней были мягкие туфли то она шла бесшумно и совершенно случайно взглянув в окно увидала что миссис больфим стоит на стуле перед маленьким шкабчиком над камином и осторожно опускает какой то пузырек между другими лекарствами она понятно хотела сказать своей хозяйке о таком странном поступке но так как доктор анна в то время возвращалась домой только перед самым сном и слишком усталаая чтобы разговаривать и даже обедать кесси решила подождать со своим открытием а потом совсем забыла когда она вспомнила о случае Под давлением всеобщего помешательства она рассказала своей подруге. Та рассказала своей, а это еще кому-то. И таким образом в должной постепенности новость достигла слуха неутомимого мистера Бродрика. И вот тогда-то он преподнес публике рассказ о неизвестно куда исчезнувшем стакане лимонада и о всех обстоятельствах, относившихся к этому случаю. Слова «Быстро придуманное невероятное объяснение миссис Больфем» в газете были напечатаны курсивом. Снова полиция принялась за работу. Возвращенный пузырек был подвергнут анализу, и его зловещее содержимое оказалось чистой водой. Каждую бутылочку в доме миссис Больфем тащили к химикам. Миссис Больфен мрачно и злобно смеялась над их грубыми усилиями, но знала, что вся история уменьшает ее шансы на оправдание. Чуть ли не единогласно все осуждали ее. Такая улика не будет допущена на суде. Рожь позаботится об этом. Но каждый из присяжных уже прочел это, и каждый из них уже составил свое мнение. К некоторому ее удивлению, Рош не спрашивал объяснений, ей казалось, что будет лучше, если она не станет их давать по собственному побуждению. Всем другим из своих друзей она изобразила это как ложь, несомненно, кем-то внушенную. И, несмотря на то, что облака сгущались кругом нее, ее мужество возрастало. вязанье успокоило ее нервы, и она могла в течение долгих часов предаваться одиноким думам. Ее друзья постоянно снабжали ее всеми литературными новинками, но по настроению ума ей более подходили книги о войне, которые она читала серьезно в первый раз в жизни, хотя и предпочитала работать, что позволяло ей думать. Такая неожиданная и резкая перемена, как долгое пребывание в тюрьме по обвинению в убийстве, не может не вызвать переворота во внутреннем мире. Миссис Больфем из тюрьмы в графстве Брабант была удивлена, когда открыла, что рассматривает миссис Больфем из Эльсинора как особо ничтожных стремлений и, скорее всего, как разряженную мещанку, законодательницу мод Эльсинора. А все эти искусственные интересы и занятия, какой скучной в действительности она должна была быть, играя вопросами, которые не интересовали ее глубоко, а, может быть, даже и вовсе не интересовали. И для какой цели? Только чтобы держаться одной ступенью выше остальных женщин, более богатых и, вероятно, более честолюбивых? Ее удивление, что она не может найти в себе прежнего самодовольства, так же, как ее новые чувство благодарности, породило смирение, которое, в свою очередь, оросило благодатным дождем застывшие отброшенные чувства юмора. Хотя она и отдавала должное своим приятельницам за их благородную преданность, она прекрасно знала, что это тоже было для них забавой и что значительная доля их лояльности была внушена им чувством благодарности. Она вспомнила их смущение в час ее ареста. Они думали, что глубоко взволнованы, а в действительности были переполнены гордостью. Почему она так стремилась главенствовать над всеми этими женщинами, быть миссис Больфем из Эльсинора? Вернуться к такому существованию было немыслимо. Несмотря на то, что ее собственная трагедия как-то ослабила ее интерес к Великой войне, она видела жизнь в правильной перспективе и знала, что в случае оправдания впервые будет в состоянии смотреть на вещи широко и без эгоизма и будет способна к действительному саморазвитию. Но в ней оставалось еще достаточно той холодной жестокости, благодаря которой она приговорила к смерти Давида Больфема, чтобы серьезно рассматривать возможность воспользоваться ослеплением молодого Роша, переменить свое нашумевшее имя на его и приобрести то покровительство, которого жаждала ее пробудившаяся женственность. Но вдруг ей показалось, что она не хочет выходить замуж вообще. Тогда она мечтала, что уедет в Европу, где будет жить на свои скромные средства, совершенствоваться умственно и наблюдать жизнь, которая после войны будет безумно интересна, особенно если европейские правительства избавят иностранцев от докучливых нищих и печального зрелища бесчисленных кладбищ. Хотя она была погружена в глубокий самоанализ, который убедил ее, что она владеет истинным мужеством, закалившимся и окрепшим в огне испытаний, бывали минуты, особенно ночью, когда ей чудились крики каких-то опьяневших маньяков, разрывавшие тишину, и тогда ужас наполнял ее душу. Она чувствовала непобедимый страх, несмотря на традицию американского закона, щедро оправдывать виновных женщин. И перед ней вставало страшное видение электрического стула и ее самой, привязанной к нему.